Серым и тусклым утром 1967 года, в один из дней норманнской зимы, которая тянется с октября по апрель, когда дети делают уроки за столом в гостиной, а Лив встаёт с дивана и идёт к большому шкафу, занимающему всю стену. К этому чудовищу ни хомит, ни наима так и не смогут привыкнуть. Дьявольский гибрид буфета и норманнского шкафа. к которому производитель решил нужным добавить колоннады и маленькую витрину для самых красивых чашек. В нижней части слева в выдвижном ящике лежат медали Али, 7 кг железа, которое он привёз с собой из Алжира. В этот день, не говоря ни слова, он встаёт с дивана, на котором смотрел телевизор, подходит, выдвигает и ящик и скрывается в кухне. Хамид, когда Далила и Клод слышат, как он вытаскивает из-под раковины большое мусорное ведро, потом до них доносится звон медалей, которые вывалившись из ящика, падают на кучу очистков с приглушённым липким плюх. Али возвращается в гостиную, задвигает пустой ящик на место и снова садится на диван. Он так и не сказал ни слова. Дети продолжают делать уроки. ни о чём не решаясь спросить. Это, наверное, был крик о помощи, скажет позже Хамид. Это был бунт, скажет Далила. Жалко, скажет КДР. Я совсем не помню эту сцену, скажет Клод. Ты уверена, что так вообще было? Но пока они все молчат. Они вообще всё реже говорят с родителями. Язык постепенно отдаляет их друг от друга. Арабский остался языком детства, не покрывающим реалии взрослого мира. То, чем они живут сегодня, называется по-французски, во французском обретает форму, и перевод невозможен. Поэтому, обращаясь к родителям, они знают, что отсекают от себя всю эту новую зрелость, и вновь становятся кобильской малышнёй. Между арабским, ставшим для них уходящей натурой, и французским, не дающимся их родителям. В разговорах нет места для тех взрослых, которыми они становятся. Али и Ема смотрят, как арабский становится иностранным языком для их детей, слышат, как всё больше забываются слова, множатся ошибки, и в речи всё чаще проскакивает французский. Они видят, как ширится пропасть, и ничего не говорят. Разве что, может быть, время от времени потому что надо что-то сказать. Это хорошо, сынок. В квартире, так и не ставшей для них по-настоящему своей, они ужимаются как могут, чтобы поколение, выросшее здесь, в волю жило в этих слишком маленьких комнатах, заставленных излишками мебели, купленной ими лишь потому, что они увидели картинку и сами уже не помнят, в каком каталоге. Круглый стол посреди гостиной — все чаще служат письменным столом Хамиду и Кадеру. Мальчики уже не только бегло читают и пишут, но и владеют официальным языком, почерпнутым из почты, и могут разобраться в цифрах из платежных квитанций. Они вызвались быть адвокатами, бухгалтерами, писцами и социальными помощниками для большей части соседей, и те приходят к ним, нагруженные бумагами всех сортов. Тщательность, с которой неграмотные рабочие хранят и классифицируют документы, неизменно удивляет мальчиков. Они принимают соседей с маской серьёзности на лицах, плохо скрывающей ликование, и, покивав, принимаются за анализ принесённых бланков, как прорицатели былых времён вскрывали бы брюхо животного, чтобы прочесть по внутренностям тайные послания высших сил. Сколько у них бумаг у всех этих французов! замечает Ема в кухне, качая головой. Впору поинтересоваться, что же тут можно сделать без бумаг? Умерить? Я уверена, что даже для этого они потребуют документы. А если их у тебя нет, живи, пока не раздобудешь. Вокруг неё, на тесном пятачке между раковиной и плитой и пузатым холодильником, женщины ждут своих мужей после консультации двух мальчиков в соседней комнате. Далила недовольна, что её тоже отправляют в кухню или в комнату девочек, хотя она старше и способнее Кадер. Но, несмотря на её правильные до совершенства табели, она наталкивается на невидимые преграды мира женщин, и бюро рекламаций поручено только её братьям. Теннис спрашивают никакой платы. Трудимся только за славу, говорит иногда Кадер, унаследовавший комиксы старшего брата про рыцарей. Но работают тщательно. Больше всего времени пожирает переписка с органами социального страхования. Несчастные случаи на производстве не редкость в их рабочем квартале, и двое соседей уже много месяцев добиваются пенсии по инвалидности. Составляя такие письма, Хамид и Кадер отточили технику, и консультации проходят теперь по чёткому ритуалу. Соседи показывают, где у них болит, и мальчики с величайшей серьёзностью задают им вопросы. Что твои доктора спрашивают, как болит и насколько сильно. Потом Хамит открывает словарь, подаренный 2 года назад учителем. Его обложка отрывается от корешка, несмотря на все предосторожности. Они с Кадером ищут на цветном развороте по анатомии больной орган, мышцу или кость и обсуждают случай, иногда поправляя несуществующие очки. Я позволю себе, пишут они, договорившись дополнительной экспертизы, так как ввиду тянущей, слэш колющей, слэш стреляющей боли, они, возможно, злоупотребляют прилагательными, но характеристики боли им очень нравятся, которую я ощущаю ежедневно в селезенке, слэш в пояснице, слэш в коленной чашечке, слэш в шейных позвонках, Мне представляется вероятным, что доктор Х что-то упустил в ходе последнего осмотра. Много лет спустя Каддер станет медбратом и будет часто повторять, что именно тогда, рассматривая схемы человеческого тела в старом словаре, открыл в себе это призвание. Ещё и сегодня он признаётся в особой нежности к пациентам с переломом таранной кости, потому что в детстве это была его любимая кость. в анатомической таблице. В маленькой квартирке, полной соседей и соседок, боль всегда принимается благосклонно. Это правило элементарной вежливости, которому Ема учит своих детей. Когда человек говорит, что у него что-то болит, полагается верить и жалеть. Французам, по её словам, незнакомо это искусство. Когда ты говоришь им, что тебе больно, они отвечают: "Ничего, пустяки" или "Пройдёт". Здесь же сверкающей чистотой гостинной, если кто-то скажет: "У меня болит спина", все хором с величайшей серьёзностью ответят: "Мескин, бедный", и сочувственно покивают. Конечно, стоит страдальцу выйти, как Ема или одна из соседок скажут: "Вечно он жалуется". Но всё равно чужая боль это святое. Наима в детстве любила эту территорию свободной боли, которую создавала вокруг неё бабушка. Ободрать коленки в зоне флера было куда приятнее, чем среди французов. При виде малейшей царапины её бросались целовать, а заплакав, она тотчас оказывалась прижатой к пышной груди емы. «Детка моя, моя милая, мисс Кина, возьми печенье». Подрастая, она претерпелась к тому, что её бабушка всегда считала французской невежливостью и привыкла не упоминать о боли или разве для того, чтобы ей сказали «пустяки». указание на мелкость её мучений или уверенie, что они скоро пройдут, стали для неё необходимой точкой опоры в любом разговоре, чтобы не рухнуть в страдание. поведение емы теперь выбивает её из колеи, и от каждого мескина ей кажется, будто она промахнула ступеньку на лестнице.